Заключение. Дар. Нам не дано отменить страдания, не дано изменить то, что уже случилось. Но мы можем принять решение, найти свой дар в этой жизни. Мы даже можем научиться ценить свою рану. Как гласит венгерская пословица: самая тёмная тень под свечой. Наши самые тёмные и самые светлые места Наши тени и наше пламя тесно переплетены. Самая страшная ночь в моей жизни, первая ночь в Аушвице, преподала мне важный урок, который с тех пор только повышал для меня ценность жизни. Худшие обстоятельства давали возможность обнаружить внутренние ресурсы, которые помогали мне снова и снова выживать. Годы самоанализа, годы одиночества, И усердные занятия балетом и гимнастикой всё это помогло мне пережить ад. А ад научил меня танцевать ради того, чтобы жить дальше. Жизнь, даже с её неизбежными травмами, болью, страданиями и смертью это дар. Дар, которым мы пренебрегаем, когда делаем себя узниками своих страхов, душевных ран, боли. стыда, чувств превосходства или неполноценности, своей потребности в власти и контроле. Превозносить дар жизни значит находить этот дар во всём, что происходит вокруг, даже в самые сложные моменты, даже когда мы не уверены, что сможем выжить. Нам надо просто прославлять жизнь и всё. Жить с радостью, любовью и страстью. Иногда мы думаем, что если радуемся жизни и получаем от неё удовольствие, если продолжаем расти и развиваться, несмотря на свои утраты и травмы, то мы оскорбляем память мёртвых и оскверняем прошлое. Но радоваться это нормально. Смеяться это нормально. Даже в Аушвице мы постоянно мысленно устраивали праздники, застолья, Спорили, сколько нужно добавлять тмина в самый правильный ржаной хлеб. Сколько паприки класть в венгерский куриный паприкаш. Однажды вечером мы даже устроили конкурс, настоящий, не мысленный, на самую красивую грудь. Угадайте, кто выиграл. Не могу утверждать, что всё происходит по какой-то причине, что у несправедливости и мук есть цель. Но я бы сказала, что боль, невзгоды и страдания это дар, помогающий нам расти, учиться и становиться теми, кем мы должны стать. В последние дни войны мы умирали от голода, и в лагере начался каннибализм. Я лежала неподвижно на илистой земле, от голода у меня были галлюцинации. Я молила судьбу, чтобы нашёлся способ продолжать жить и не опускаться до поедания человеческой плоти. Внутренний голос сказал мне: можно есть траву. Даже на пороге смерти нашёлся выбор. Я могла выбирать, какую травинку съесть. Раньше я спрашивала себя: почему я? Но теперь спрашиваю: а почему должна была быть не я? Возможно, я и выжила, чтобы потом самой решить, что делать со случившимся и как поступать здесь и сейчас, чтобы могла показать другим, как распоряжаться данной им жизнью, чтобы смерть моих родителей и всех остальных невинных людей не была напрасной, чтобы уроки, которые я успела вынести из того ада, я смогла обратить в дар, который теперь передаю вам. Это возможность решать, какую жизнь вы хотите иметь. Возможность раскрыть свой потенциал и вернуть себе себя настоящих. Родные мои, может быть, вы тоже решите освободиться из своего плена и сделать всё возможное, чтобы стать свободными, чтобы извлекать из своих страданий собственные уроки. Вам выбирать Какое наследие передать миру? Оставить ему свою боль или принести дар?